Глава 4. Поднявшись на ноги, я со злостью посмотрела на Кихира. "Кариме, ты гадёныш, знаю, командир". Всё ещё улыбаясь, как ненормальный парень подал мне куртку и махнул рукой в сторону двери, приглашая пойти первой. "Гадёныш", со вздохом согласилась я. Ему смешно, он теперь развлекаться будет. А он точно будет, в этом я была уверена. Только становиться новой игрушкой Асурийца не хотелось. Через 5 минут я уже стояла перед дверью в кабинет Арана, коснувшись серебристой пластины и подождав, пока дверь отъедет, зашла. Мужчина стоял посреди кабинета и при моём появлении даже не пошевелился. Сделав пару шагов вперёд, остановилась и ждала, пока он развернётся. И мы надеюсь поговорим как комендант и один из командиров, находящихся в его подчинении. «Сейчас я готов проклинать все на свете», — раздался в тишине его голос. «Все и всех». «Сар Мехар, я не желаю говорить ни о чем, кроме дела. Прошу вас, наконец, прислушаться и к моим желаниям». «Я прислушался уже один раз к твоим желаниям, Тари. И что я имею теперь?» Сказав это, он резко развернулся и шагнул ко мне, а я инстинктивно отшатнулась. «Все, о чем мечтал, Аран». Не выдержав его взгляда, я сдалась и перешла на личности. «Ты отомстил своему брату. Не об этом ли ты мечтал?» «Как оказалось, не об этом, Тари. Не об этом». Руки, что еще секунду назад тянулись ко мне, обессиленно опустились. «Это все?» «Я опасливо сделала еще один шаг назад». «Это то, о чем вы хотели поговорить? Если так, то я ухожу, Сар Мехар». «Нет». Прямо у меня на глазах мужчина, выглядевший раздавленным и отчаившимся, словно собирался по кусочкам превращаясь в бесстрастного и холодного коменданта. Именно таким, каким он и должен быть. Таким, как я смогу его видеть и не хотеть умереть ежесекундно от отчаяния и тоски. Я надеяюсь. Третий патруль, спросила старая, стараясь не смотреть в его глаза и сосредоточив всё внимание на верхней пуговице его форменной куртки. «Да, пришел ответ от маяка. Сам патруль в месте исчезновения не найден, но там есть что-то странное. Маяк не смог установить, что именно, на стройке все слетели, и он, перейдя в режим сна, вернулся». «Всего один маяк?» – удивленно переспросила. «Нет, царь Илексен, как и подразумевается сводом правил, туда были высланы еще четыре маяка. Если они не вернутся, утром ваша группа отправится в то место». Последние слова явно давались ему нелегко. «Я могу идти и сообщить группе. Мы будем готовы к...» «Возможно, это даже не понадобится Тарри». Он будто старался убедить самого себя. «То есть Сарри Лексен. Не стоит делать поспешных выводов и лишних движений». «Протокол». Одно слово. Зато как изменилось его лицо. «Да, конечно». Помолчав секунду, Аран добавил «Будьте готовы, но в любом случае выезд только завтра с восходом». «Спасибо, сар Мехар. Свободны». Вот после этих слов я наконец смогла развернуться и торопливо покинуть помещение. Только вслед мне донеслось «Тарик, как ты стала командиром этой группы?» «Наспар». Освобождённая до конца дня от обязанностей, я торопливо поднялась в северную башню и заперлась в библиотеке. Найденная мной около года назад, она стала моим излюбленным местом, чтобы скрыться от тяжёлых дум и различных проблем. Когда я сумела вскрыть замок огромной изрезанной выпуклыми рисунками двери и попала внутрь, меня будто обухом по голове огрели. Несметные сокровища знаний и информации хранились на древних стеллажах. Старинные фолианты, покрытые слоем столетней пыли, целые башни непонятных серебристых пластин, сложенных стопками, и потрясающие гравюры, развешанные по стенам. Изображения на небольших полотнах и огромных картинах сначала невозможно было разобрать. Потратив не один день на очистку и уборку, кажется, многовековых слоёв грязи, разгон и уничтожение огромных паутинных занавесей, я смогла насладиться видами невероятной красоты. На многих полотнах была изображена сама крепость в разные времена года. На совсем маленьких картинках, заключенных в тонкие серебристые рамки, я могла разобрать размытые фигуры людей, занятых, как мне думалось, повседневными делами. На одной девушке полоскали белье в реке, зайдя почти по бедра. На другой несколько мужчин в темных костюмах и с длинными палками в руках стояли над тушей странного огромного животного. На третий мужчина сидел в незнакомом экипаже без колес. Безусловную информацию о сделанном открытии я, назначенная заместителем предыдущего коменданта, передала в столицу. Но вот уже год ждала гостей из Министерства истории. До сегодняшнего утра я полагала, что мой рапорт канул в лету или осел где-то в архивах. Заперев дверь, я на секунду прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Затхлый запах старости, или, как я называла его, запах древности, тут же проник в лёгкие, наполняя их тем, чего мы не знали и не понимали. Закончив наслаждаться своим маленьким небесным чертогом, я протопала по каменному полу к дальней стене, где прямо за стеллажами у самого большого окна располагался стол, заваленный книгами, и кресло, в котором я проводила довольно много времени. Схватив несколько толстых книг, прошла к ближайшему шкафу и расставила их на полках. Затем проделала то же самое с другими. Вернувшись в который раз к столу, замерла. Так как на моём любимом месте, сложив ноги на стол, развалился Кихира, запрокинув голову к потолку и прикрыв веки, он изображал спящего. Его поза была совершенно расслабленной, но только меня было уже не обмануть. Как ты сюда попал, Карими? застопорившись на полпути, спросила тихо. Как и вы, Сари? Как и вы через главный вход? Ниши, как вы тут вообще находитесь? Пыль, грязь, все эти жуткие бумаги и книги. Бр. Его губы растянулись в лукавой улыбке, а тёмные глаза распахнулись. Прости, но столь любимое тобой оружейное в другой башне, и ты просто ошибся, когда искал себе развлечений. Не скажите, сэр Элексон, не скажите. Он снова улыбнулся так предвкушающе, что единственным моим желанием в этот момент было взять что-то потяжелее и треснуть его по голове. Кихира. Заканчивай. Делая паузу, чётко проговорила, обращаясь к нему. Не рассчитывай поиграть за мой счёт. М-м. Протянул Асвариец. Скосив на меня глаза, парень раздражённо прицокнул языком. Затем весь подобрался и скинул ноги со стола, на котором оставалась одна единственная книга. Ткнув пальцем в раскрытую страницу, серьёзно спросил: "Почему именно эта книга?" Что? Непонимающе нахмурилась и бросила нарочито рассеянный взгляд на книгу. "О чём ты, Карими? Эта книга Сари Лексен, копия той, что находится в хранилище истинных". В нашем доме эту книгу доставали по великим дням. Почему именно она так приглянулась вам? Вы изучаете её уже несколько недель. Откуда ты? Я начала закипать. Ты что, следил за мной? Нет, приглядывал, сари, растянув губы в очередной обманчивой улыбке, ответил парень. Почему она? Этот язык так и остался неопознанным, знаки нечитаемы. Почему она? Не знаю. Резко остыв и плюнув на всё, я приблизилась к столу и нежно проведя пальцами по странице, тихо произнесла: "Не знаю почему, но не могу оторваться от неё. Такое чувство, будто я уже видела такие знаки в прошлом. И ещё иллюстрации, они завораживают меня. Кихира, что тебе известно об этом?" спросила, имея в виду саму книгу. "Ничего, Сари", вздохнув, он снова откинулся на спинку. Старшие просто достают её, раскрывают на какой-то странице, поверьте, не важно на какой, и несут всякую высокопарную чушь. Единственное, что всем известно, она невероятно ценная. Её хранят и оберегают. Я внимательно слушала его и продолжала водить пальцем по листам. То есть выходит, что это крайне ценная книга. Посмотрев на Кихера, поймала его внимательный и какой-то крайне заинтересованный взгляд. Но почему она тут хранится, на гране мира, в захолустной крепости? Не имею представления, соре Лексен прозвучало в ответ. Но я думаю, что вам стоит подумать о другом. Что? О чём ты? Оказывается, я снова задумалась. Что? Вам пора отдохнуть, командир. Каримис с грацией юной девы поднялся с кресла и неторопливой походкой направился в сторону выхода. Думаю, утром мы всё-таки отправимся на место пропажи третьего отряда. Откуда ты? Начала я, но тут же прикусила губу. Это же Кихира Карими, он знает всё. Но на этот раз парень меня удивил. Второй и третий маяк вернулись с цари в состоянии сна и полного обнуления. Четвёртый, думаю, не будет исключением. Он исчез за дверью, а я снова уставилась на книгу. Закусив губу и взяв себя в руки, быстро захлопнула страниц и придавив ладонь. Взяв ее в руки, направилась к дальнему стеллажу, где в свое время я и обнаружила сей, как оказалось, ценный экспонат. Замерла перед шкафом, не сумев заставить себя вернуть ее на место. А потому, помаявшись с минуту, сунула книгу под мышку и направилась в свою комнату. Я понимала, что ценные материалы нельзя выносить, но пока Аран не нагрянул с инспекцией, можно было еще немного полистать ее. Закончив с вечерним туалетом, а точнее, просто умывшись в чане с прохладной водой, как обычно, замерла перед старинным зеркалом. Полюбовавшись собой, вытащила из-под груды сваленных на стул вещей книгу и завалилась на кровать. Нежно провела пальцами по обложке, украшенной выпуклым знаком ромба, поделённого пополам горизонтальной линией. Его верхняя часть также не имела ровных границ, а представляла собой изpecшёрённый ломаными границами треугольник. Нижняя часть вмещала знак распахнутого глаза. За долгие недели я, кажется, успела изучить каждую страницу, каждую иллюстрацию, но одна единственная как магнитом манила меня. Я возвращалась к ней раз за разом, замирая на долгие минуты и даже часы. На картинке была изображена наша крепость на фоне уходящих в небо гор. Залитая солнечным светом долина, люди, копошащиеся под стенами, Животные гуляющие по берегу реки. В очередной раз вернулась к изучению неба и аккуратно провела пальцем по верхней части страницы, там, где были изображены облака. Неожиданно рельеф страницы изменился, и я ощутила под пальцами что-то странное. Проведя ещё раз в обратную сторону, снова почувствовала выпуклость. Наклонившись ниже, покрутив книгу и подняв страничку, стараясь посмотреть её на просвет, поняла, что неровность это тоже какое-то изображение, словно выдавленное с обратной стороны. Покрутив фолиант так и эдекс тащила его с кровати и разложила на небольшом столике, что я раньше использовала как письменный. Тут же в стаканчике были воткнуты несколько карандашей и лежала стопка писчей бумаги. Схватив лист, я приложила его к странице и осторожно, стараясь не нажимать, заштриховала то место, где обнаружила странную находку.